Глава 23. Тревожный гонг. Следующие сутки выдались самыми тяжёлыми. Никогда не думала, что буду так хотеть поскорее поехать туда, где ждёт опасность и иномирные враги. Но абсолютно всё казалось лучше, чем расставание с родителями. Мама с папой само собой не собирались меня отпускать и планировали задействовать для этого все связи. Я их понимала, правда, но не поехать не могла. Мы говорили, ругались, мирились, снова ругались и так по кругу. Но портал настраивался из академии, так что даже дома не запереть. Всё сил моих больше нет, саданул кулаком по стол отец. И в кого ты только такая упёртая? И не надо говорить, что в меня. Бросил он предупреждающий взгляд на маму. Та благоразумно промолчала. Я должна поехать, наверное, и в сотый раз устало проговорила я чуть севшим голосом. Не всегда наши обсуждения шли мирно. Делай, что хочешь. Кажется, папа тоже выдохся. Только на передовую не лезь. Я поспешно кивнула. Рассказывать, что магистр Терас включил меня в ударный отряд, не собиралась. Они и без того переживают сильнее меня. Держи вот. Папа достал из внутреннего кармана коробочку. Надеюсь, не понадобится, но на всякий случай. Я откинула крышку. Там в надёжной защите лежали два флакона. те самые. Пап, ты уверен? Я ведь хотела. Да знаю я, что ты хотела, не стал дослушивать отец. Вот я, например, хочу, чтобы ты осталась дома, но ты же не слушаешься. Мало, мало я тебя в детстве порол. Ты меня не порол, улыбнулась я. А надо было. Упустил, дочь. Продолжался крушаться папа. В любом случае тебе там нужнее будет. Только с умом используй. На войне без погибших и раненых никак. А ты, в конце концов, свою цену за эти склянки заплатила. Тут не поспоришь. Мама отвернулась и мельком смахнула выступившие на глазах слезы. Я вернусь, не переживайте. Я обняла их по очереди и проводила до выхода из академии. Там собралась приличная толпа. Родственники и друзья приехали в академию, как только стало известно о порталах. В воздухе, кроме горечи и страха, витала надежда, может, обойдется. Порталы пока не раскрыты, никто не нападает. Возможно, маги сумеют не допустить их открытия. Лично я тоже надеялась на это. Однажды мы закрыли портал и, значит, сможем повторить, а то и вообще предотвратить вторжение. К тому же мы знаем противника в лицо, вернее, в морду со жвалыми и фасеточными глазами. И про чешую магистр тоже не точно выразился. По виду там был настоящий хитин, мелкими пластинами, покрывающие длинное тонкое тело с хвостом и шестью конечностями. Мы проходили пришельцев, разбирали бои с ними, но больше как дань истории. Мы и с эльфами стратегию и тактику боев разбирали. И именно это я и пыталась объяснить Нике, которая себе места не находила от волнения, что мы подготовлены и вооружены, а не как в прошлый раз. Знаешь, что изменилось, заметила она после третьей кружки чая с мятой. То ли история с Диналем, то ли тренировки с Ирасом, не прошли даром, но раньше я успокаивала тебя чаще. Главное не паниковать одновременно, подмигнула я. А сейчас нам нужно поспать, утром откроют портал. Последнее я зря сказала, подруга снова сжалась. Может, тебе нормального успокоительного достать, предложила я, понимая, что чай не помогает. «Не надо, от него голова словно ватная», – покачала головой подруга. «Давай спать, а то ты вообще в ударной группе». Ники посмотрела на меня с такой жалостью, что я подхватила и вещи, и пошла в душ. Раскисать я точно не планировала. Утром я в первых рядах стояла у портала. Ники обеспечивала прикрытие целителей. За ночь она немного смогла взять себя в руки, а известие, что ей предстоит отвечать за чью-то жизнь и безопасность – Сразу предали ей уверенности и сил. Держись рядом со мной, попросил Зак, вставши по правую руку. Хорошо. Самое время отбросить все обиды. Я хотела верить, что Зак прикроет мне спину, как и я ему, если потребуется. Портал засветился. Мой отряд второй. Первый пропал в мерцающем облаке, мы пошли следом. Короткое мгновение удушья, когда чувствуешь себя точно в толще воды. А после свободы и воздух, заново наполняющий лёгкие, другие звуки, другие запахи и совсем другой вид. Вместо наших гор огромная степь, впереди стена. Именно за неё я поначалу приняла эльфийские леса. Никогда их раньше не видела вживую, а картинки в книгах и учебниках не передают и десятой части их величия. Вот только никогда бы не подумала, что увижу так. «Смотри, аномалии!» Зак указал пальцем куда-то вперед. Присмотревшись, я разобрала странное Марьево в воздухе, совершенно не характерное для нежаркой погоды. Там уже виднелись мелкие фигурки магов. «Сюда!» – скомандовал Террас, собирая нас возле себя. «План такой. Маги пытаются не дать порталам открыться. Боевые маги из войск их страхуют». Вы стоите второй и третьей линией. Что бы ни началось без моего приказа с места не двигаемся. Никакой самодеятельности, чуть что поднимать щиты. Мы вытянулись и кивнули. А теперь к порталам. Повторять магистру не пришлось. Мы резво побежали на позиции, оставляя позади продолжающих пребывать людей. Возле магических аномалий, грозящих переродиться в порталы, уже стояло одно кольцо оцепления из боевых магов. С нашей стороны люди, со стороны лесов эльфы. Среди магов, пытающихся что-то сделать с самой аномалией, также были представители обеих рас. Я всматривалась в эльфов на другой стороне в надежде увидеть знакомое лицо, но тщетно. Во-первых, слишком далеко. Аномалия оказалась огромной, Такой, что через неё, как через пространственный разрыв, вполне реально провести неплохую армию. Во-вторых, в одинаковой форме эльфы совершенно сливались и издалека напоминали отражение друг друга. Мы выстроились группой в порядок 2-3-1, где я находилась в самом центре, как слабое звено команды. Несколько надменный взгляд второй девушки, стоящей слева, я отлично замечала, но мне по большому счёту было всё равно, кто и что обо мне думает. К тому же вчера мы несколько часов отрабатывали разные боевые порядки, оттачивали взаимодействие и групповой бой, и уже там я смогла неплохо себя проявить. Даже сама немного удивилась. Правда, все равно теплилась надежда, что до проявления себя в реальном бою дело не дойдет. Пока аномалия вела себя смирно и будто бы даже уменьшалась. В магическом зрении она выглядела как огромный, вытянутый по горизонтали мыльный пузырь, переливающаяся на солнце всеми цветами радуги. Она уменьшается, тоже заметила девушка. Нет. Зак, стоявший впереди, покачал головой. Она уплотняется. Может, это от действий наших магов? Кайлус тоже вглядывался в аномалию. Порталы были слишком сложны и не включались в общую программу обучения. Потом можно пройти отдельный двухгодичный курс, после которого ещё 2 года практики. Поэтому и разбирающихся в них насчитывалось не так много. Нам же оставалось лишь гадать, что всё это может означать. Мы простояли весь день, время от времени меняясь. Одна из трёх групп ходила на перекусы и отдых, потом следующие по очереди. Ничего страшного вроде не происходило, и мы заметно расслабились, начали переговариваться, шутить. Вечером развели костёр и нам разрешили дежурить по одной группе. Льюр, попавший в другую группу, подсел к нам с Никки. «Пока что все неплохо», — заметил парень. «А если за эту поездку еще и экзамен зачтут, хотя бы по боевой магии...» — мечтательно протянул. «Держи карман шире», — усмехнулся Кайлус. «С терраса станется нам еще усложнить экзамен, раз угроза нападения существует». «Да опять начнет задвигать про подготовку новых магов, достойных предыдущего героического поколения», — поморщился Льюр. Начну усты враз. Ильюр едва не подскочил на месте, услышав голос обсуждаемого преподавателя из темноты. Ты сдаёшь экзамен в любом случае. Как скажете, магистр. Покорно принял свою участь парень, наверняка коленные свой длинный язык. А когда те раз ушёл от нас к дежурившей первой группе, тихо продолжил. Говорила мне мама: "Иди в артефакторы". Сейчас бы сидел в академии, защитные артефакты клипал и камешки загадывал. Тоска, протянул Кайлус. Разве это сравнится с чувством опасности, приятно щекочущим нервы? Всё, пошла я от вас спать. Ники решительно встала, не в силах слушать такие разговоры и тем более в них участвовать. В третьей линии оставили дежурить каждого второго. В середине ночи они поменяются, так что Нике тоже не следовало засиживаться. Да и мне неплохо было бы пойти спать, но я сомневалась, что смогу уснуть. В темноте Аномалию было не видать, но стоило использовать заклинание, позволяющее различать магию и магические предметы, как на фоне леса проявлялась ещё более яркая, чем днём, сфера. Её края становились всё чётче, а цвета насыщеннее. Теперь уже ни у кого из нас не возникало предположений, будто наши маги сумели её как-то обуздать или локализовать. "Тоже нервничаешь?" спросил у меня Ильюр. В виде, как я напряжённо вглядываюсь в темноту. Да брось. Мы куда лучше подготовлены, чем в прошлый раз. Есть проблемка. Вира, наша вторая девушка, сидевшая с другой стороны костра, невесело усмехнулась. Те твари говорят разумные. И что? Не понял парень. А если разумные, то тоже сделали выводы и тоже лучше подготовились. Вот и успокоила. Я спать, разбудите, когда пойдём. Попросила я, понимаю, что надо попытаться отдохнуть, а не в который раз обсуждать ситуацию. Всё, что было можно и нужно, мы уже обсудили. Ворочилась я довольно долго, непривычно спать под открытым небом. Пусть у нас и случались практики на природе, но там обустраивали лагерь, разбивали палатки, да и ездили примерно в одни и те же обжитые студентами места. Здесь же мы ехали налегке, разбивать все лагерь прямо возле порталов было глупо. Если портал откроется, его сметут. Куда дальше обосновались целители и другие маги поддержки, а также простые люди, обеспечивающие нас едой и водой. И ради них, ради их безопасности, мне стоит поспать и набраться сил. Хотя про силы я, конечно, погорячилась. Когда меня разбудили через несколько часов, показалось, что я и не спала вообще, а только открыла и закрыла глаза. «Уже?» Я старалась проморгаться. «Уже?» подтвердила Вера. Она на самом-то деле выглядела не лучше, но старательно делала вид, что всё в порядке. Наша смена проходила спокойно и вяло. Какой ещё она может быть в самое сонное время перед рассветом? Туман сгустился и мелкими каплями оседал на одежде. Волосы буквально вымокли, словно я искупалась, да и прохлада проникала сквозь влажную ткань слишком легко. Светлая полоска протянулась над лесами, сделав их совсем тёмными. Красивый рассвет, заметил Кайлус. Такой цвет необычный. Вопреки всему, небо окрашивалось не валой, а в зеленоватый. Я проследила за линией горизонта, а после перешла на магическое зрение. Вира передела мой взгляд буквально на долю секунды. Это был не рассвет. Свет над лесами не имел к нему никакого отношения. Боевая тревога тут же пронеслась над людьми. С другой стороны, ей вторил пивучий эльфийский рок. "Щиты!" крикнул Кайлус, и я будто очнулась, поднимая пока самый обычный щит, который проще всего перестроить при атаке. В первой линии тоже мерцала защита. Группы спешно возвращались на своё место. Третья линия из поддержки уплотнилась, и разворачивала последний ряд защиты, а после по нам прошёлся удар. Открытие портала сопровождалось огромным выбросом энергии. Щиты первой линии смело, людей отбросило на нас. Первую группу слева раскидало в стороны, но ребята справа держались. Третья линия выстояла, не дав ударной волне пройти дальше. Темнота наполнилась тенями огромными и пугающими. Земля под ногами задрожала, и небо, кажется, раскололось надвое. Дальше всё слилось в одно действие. Наша атака и ответные магические удары, посыпавшиеся в щиты, дрожь в руках от напряжения и выкрики Кайлуса, которым я подчинялась совершенно бездумно. Стоя я в этот момент одна, наверняка бы растерялась и запаниковала, но именно команда и подстраховка а также осознание, что и я отвечаю за безопасность товарищей, не позволяли забыть то, чему нас учили в Академии. От эльфов раздался еще один перелив рожка, теперь куда более высокий, будто жалобный. «Твари кинулись сразу на них!» Кайлус сумел таки перекричать окружающую нас какафонию. «Идем вперед!» Но Террас сказал, попыталась возразить Вира, «Ты его видишь? Я нет! Вперед!» Мы побежали к лесам, попеременно держа щиты и атакуя. От разлитой магии все вокруг трещало и искрилось. Пусть рассвет пока что так и не наступил, но света хватало с лихвой. Признаться, кое-что я бы предпочла вовсе не видеть. На нас несколько раз выбегали огромные, жуткие существа. И каждый раз нам, не иначе как по чистому везению, удавалось быстро с ними справиться. Огромные, почти в два человеческих роста, пришельцы с тремя парами конечностей наступали на жмущихся к лесам эльфов. «По ближайшим!» — крикнул Кайлус, и несколько магических зарядов полетело сразу в трех пришельцев. Двое из них рухнули, один же повернулся и в упор посмотрел на нас. И к нам тут же развернулись сразу пятеро. «Усилить щиты!» Я рухнула на колени, не устояв от удара, в голове звенело, Перед глазами все плыло. Кто-то дернул меня наверх и в сторону, а после в то место, где только что стояла я, ударил фиолетовый луч. Чужая магия разительно отличалась от нашей. «К эльфам!» — гаркнул мне на ухо подоспевший террас. «Выживешь — тоже сдаешь экзамен». Я только кивнула и бросилась вперед через образовавшуюся брешь. Позади нас стояли боевые маги, забрасывающие пришельцев заклинаниями, Кругом копошились твари, слишком занятые нападавшими с двух сторон людьми и эльфами. Встав в эльфийские ряды, я даже не удивилась, когда на меня сразу растянули щит, только по ходу отметила, что среди защитников лесов уже прилично людей. Люди больше били по верхам, эльфы взаимодействовали с землёй и растениями, связывая пришельцев и не давая им подобраться слишком близко. Их магия действовала не менее убойно. Я даже уже почти поверила, что мы выстоим, как нас накрыло сияние, вылетевшее прямиком из портала. То, что щиты не помогут, стало ясно сразу. Собственно, они исчезли, как и вся магия, которую я только что чувствовала, а теперь её не было. Даже маленького огонёка создать не получалось. Мы оказались без оружия. Впереди наступали твари, позади возвышалась громада лесов, и палинские деревья, кажется, подпирали небо. Одной из таких упёрлась мне в спину. Оказывается, мы отошли до самой кромки. Какая-то из тварей так не вовремя заметила, что я стою, оставшись без поддержки, и кинулась прямо на меня. Удар огромной лапы пришёлся на ствол, оставив в нём глубокие борозды. Я же, пригнувшись, забежала за соседнее дерево, стоявшее чуть дальше. Хотелось отбиваться, а не прятаться, и тем более не заводить тварей глубже в лес. Но магии по-прежнему не чувствовалось. Её словно что-то заблокировало у меня внутри. Висевший на поясе кинжал точно не помощник. Надо собраться, отойти, спрятаться, но я стояла и пыталась создать хоть какое-то заклинание, придумать что-то и упустила момент, когда можно было укрыться. Огромное шестилапое чудовище, понимая, что деваться мне некуда, нависло, щёлкая когтями размером с мой кинжал каждый. Вокруг будто нарочно непролазные заросли. Нога за что-то зацепилась и прыжка нормального не вышло. Я беспомощно растянулась на земле, прикрыв голову больше инстинктивно, чем в надежде на что-то, и сжалась в ожидании удара. А вместо него услышала истошный визг. Подняв глаза, заметила между собой тварью эльфа с длинным мечом, по которому стекала тёмная жидкость. Конечности у пришельца резко поубавились. и он начал медленно заваливаться на бок. По-прежнему, не веря, что все обошлось, я не спешила вставать. И тогда эльф обернулся сам, огляделся по сторонам, убедившись, что больше на нас никто не нападает, и быстро опустился возле меня на одно колено. «Ты в порядке?» Дьеналь осторожно поднял меня за плечи. Я только кивнула, зуб на зуб не попадал. «Я выведу тебя. Человеку сложно сражаться в лесах. Он протянул руку, за которую я ухватилась так, словно от этого зависела моя жизнь. А может, и зависела. Спасибо. Мне хотелось броситься ему на шею и разрыдаться, но я сдержалась. Мы на войне, и это неуместно. К тому же, я сама от него отказалась. Но ничто не заставит меня отпустить его руку. Пока это возможно, я буду за неё держаться. Мне так не хватало его всё это время. Хотелось о стольком спросить, задать кучу вопросов, узнать, как он меня нашёл или не нашёл, а случайно наткнулся. Столько вопросов и такая короткая дорога до своих. Лето. Наша группа стояла в полном составе в новом боевом порядке, тут же раздвинувшись, освобождая место мне. "Будь осторожнее", попросил Дьен, разжимая пальцы, и я неохотно сжал его руку сильнее, но наткнулась на малахитовый взгляд. и поспешно отпустила. Он ещё секунду смотрел на меня, а после скрылся в лесу так быстро, словно растворился в воздухе. Куда тебя занесло? Голос Зака звучал грубо, но скорее от волнения. Так получилось. Я всё ещё смотрела в темноту леса, которую пока не могли разогнать первые слабые лучи восходящего солнца. А теперь раз мы все в сборе, вперёд. Остальные ударные группы были на поле боя, и магия потихоньку возвращалась. Наши смогли как-то убрать воздействие пришельцев, пусть и не полностью. Заклинания давались с трудом, словно я только училась их создавать. И с началом светового дня бои стали лишь более ожесточёнными. Несколько раз твари прорывались в лес, но, судя по всему, далеко пройти не смогли. Портал продолжал работать и только разрастался, несмотря на все попытки его закрыть. или хотя бы уменьшить пропускную способность. Мы выдохлись к обеду. Магический резерв был вычерпан до дна, и когда дали команду отступать в леса, даже не удивились. А там эльфы провели нас какими-то своими тропами к небольшому посёлку, где тут же всучили кашу и горячий взвар. Только взяв обжигающую чашку, я осознала, насколько ледяные у меня руки. Да и сама я замёрзла так, словно провела не меньше часа на морозе. Хотя здесь было тепло, климат возле лесов ещё мягче нашего. Ты как? Ники подскочила ко мне и начала ощупывать, будто сомневалась, что я материальна. Я в порядке. На более развёрнутый ответ сил не нашлось. Хотелось рухнуть прямо здесь, но я кое-как доплелась до наспех обструганных брёвен, выполняющих роль лавочек, и села возле своей группы. Куда ты пропала перед рассветом? Чуть позже спросил Зак, когда мы успели немного перекусить и перевести дух. Ушла немного вглубь. Мне не хотелось обсуждать встречу с Диналем. Она казалась настоящим чудом среди творящегося вокруг ужаса. Я же говорил, держись рядом со мной, продолжал наседать Зак. Постараюсь. И спорить не хотелось. Зак же только цыкнул, поняв, что всё это отговорки. Я вглядывалась в каждого эльфа, надеясь вновь хотя бы на мгновение увидеть любимое лицо после встречи ещё острее поняла, как мне нужен Дьеналь, и сейчас, когда опасность осталась немного в стороне, думать о чём-то ещё было крайне сложно. К тому же в эльфийском лесу царило какое-то невероятное умиротворение, стояла тишина, не сплошная, оглушающая и мёртвая, а та приятная ухо тишина с шелестом листвы, в которой играл непоседа ветер. Где-то вдалеке щебетали птицы, опасающиеся подлетать ближе из-за чужаков. Негромкие разговоры эльфов на их мелодичном, напевном языке. И все же после шума и грохота боя это была самая настоящая тишина. Спокойствие. Хотелось прикрыть глаза и просто сидеть, полной грудью вдыхая воздух. Или наоборот, рассматривать аккуратные деревянные домики, вписанные в лес так, что они казались его естественной и неотъемлемой частью. Разумеется, это были всего лишь мечты. В реальности нам дали короткую передышку, восстанавливающее зелье и вновь собрали. Перед нами стояло несколько боевых магов, в том числе и Тирас. Здесь же нашлись и эльфы. Джинали казался среди них живой и на вид невредимый, но сколько я ни смотрел, поймать хоть один его взгляд так и не получилось. Ну что ж, Это закономерно. Но очень больно. Итак, что мы имеем? начал один из наших боевых магов. Превентивное закрытие портала не удалось. Однако пока мы успешно сдерживаем пришельцев, не давая им разбегаться. И поэтому они очень целенаправленно прокладывают себе дорогу в лес. клянился Тирас. Да. Первый маг бросил на нашего преподавателя недовольный взгляд. Именно так. Они помечают выделениями своих желёз путь и прорываются по одному и тому же маршруту к великому древу. Мы и пробовали их остановить, но они тоже действуют слаженно и осознанно. Для пришельцев древа главная цель. Пока что хозяева лесов, маг вежливо кивнул эльфам, держатся, не позволяя пришельцам углубляться, но их отрядам понадобится поддержка, поэтому мы планируем перебросить им часть своих сил. в качестве подкрепления. А если они снова заглушат магию, к такому мы не были готовы, выкрикнул кто-то из людей. Блокирование магии возможно только рядом с порталом, где сосредоточено больше всего энергии. Дальше ничего не блокируется, спокойно ответил маг. Но самое главное, мы поняли, как закрыть портал. Они существенно усовершенствовали его с прошлого раза, так что придётся подобраться вплотную. Мы переглянулись. Твари никого не подпускали к порталу. Так же, как мы об охраняли древо, они об охраняли проход в свой мир. Подобраться к нему вплотную нетривиальная задача. Наши маги предложили вариант: рисковый, но, скорее всего, единственный в наших условиях. Мы попробуем заманить как можно больше тварей ближе к древу. Они скопятся там и не успеют вернуться, когда мы начнём атаку на портал. Народ загудел, даже такие сдержанные обычные эльфы выглядели обескураженными. А если не удастся быстро закрыть портал и мы не удержим тварей? резонно спросил Кайлус. Если мы не предпримем ничего, то их прорыв к древу вопрос времени, взял слово Терас. Готов поспорить, что это его план. Магистр всегда любил рисковать и ненавидел сидеть в обороне. Тварей слишком много, и они постоянно прибывают. Наш же маги не бесконечны, и уже начинают выдыхаться. Пока мы здесь прохлаждаемся и занимаемся пустой болтовнёй, другие сражаются и погибают. Помните об этом. Народ принялся переговариваться и обсуждать, но Тирас одним выкриком призвал всех к тишине. Мы сознательно пропустим тварей в глубь лесоку укреплённым зоном. Перед нами появилась иллюзорная карта с отмеченным на ней красной линией оборонительным рубежом. Это оттянет их основные силы от портала. У них есть какая-то своя система связи друг с другом. Как только путь окажется свободен, большинство кинется туда. Кинется. А если прорвётся? Незнакомый мне высокий маг с чёрной бородой стоял, сложив руки на груди. на лице у него красовалась повязка, закрывавшая один глаз, придавая ему бандитский вид. Эльфы и те люди, что будут их поддерживать, сделают так, чтобы не прорвались. Кажется, всё уже было решено, но решение выглядело спорно. Пропускная способность портала ограничена. Опять взял слово маг, говоривший первым. Пришельцы прибывают группами через определённые промежутки времени. «Мы примерно рассчитали это время, и когда новая группа уйдет в леса, начнем атаку на сам портал». «Магистр Террас прав», – неохотно признал он. «Видимо, Терраса недолюбливали не только студенты, но и коллеги». «Чем больше времени пройдет, тем больше станет пришельцев, и тем слабее будем мы. А значит, шанс защитить древо будет еще ниже. Нам необходимо действовать быстро».